когда они вернулись к ее компанию, пучки-ремонтники первого кибера, натянув жилки проводов, переползли во второго и копались по трохах своих собратьев. Джафар насторожился. Насколько он знал киберов, те не должны были проявлять такой самостоятельности. Если они разладились за тысячу лет, тогда конец всему плану. Без киберов не починить флайер. Без флайера не привести лабораторию. И так далее. слушай «Голова. Почему блоки авторемонта перешли в другого кибера?» – просил он. «Получен приказ помочь человеку в ремонте трех киберов. Анализ вариантов показал, что целесообразно начать с ввода строй блоков авторемонта». «Умница! Напугал ты меня. Продолжай в том же духе и не забудь отремонтировать себя. Что тебе надо до ремонта?» Голова ответил длинным списком оптоволоконных кабелей, проводов и прочего. Джафар почесал затылки потом принес со слады несколько ящиков запчастей киберов, под диктовку головы отложил нужное в одну сторону, ненужное в другую. Сходил в пультовую, проверил состояние системы жизнеобеспечения бункера. Обругав себя всеми нехорошими словами, переключил батарею термоэлементов на зарядку аккумуляторов. Проверил уровень воды в цистерне. Оставалось совсем мало. Два раза принять ванну. Можно было бы переключиться на замкнутый цикл, но это требовало много энергии, а ее было с сголькин нос. «Кора, пойдем смотреть старую мельницу», — позвал он. Девушка весело кивнула, схватила седла и убежала. «Зачем седла?» — удивился он. «Тут меньше двух километров». Кора похлопала лошадей по ногам, изобразила пальцами скачущую лошадь. На мельнице Джафар тщательно осмотрел то, что осталось от плотины. К сожалению, осталось довольно мало. Видно, в какой-то год половодье было особенно сильным. Зато колесо сохранилось совсем неплохо. Джафар осмотрел помещение, куда выходил вал. Измерил рулеткой расстояние, зарисовал все. — Здесь мы поставим генератор, — сказал он. Горов сплеснула руками, указала пальцами на жернова. «Это нет. Вернемся, покажу».